Глава 9. Услышав это, Шульгина остановилась, и я едва не влетел в нее, залюбовавшись прекрасным видом упругих полушарий. Простолюдин, сирота, нигде до этого момента не обучался. В одиночку смог закрыть подземелье сразу после пробуждения. Я просто кивал, соглашаясь с каждым пунктом. А теперь еще и собираетесь, даже не зная, что необходимо делать, сдать промежуточный экзамен. Очередной кивок с моей стороны. В глазах девушки начал загораться огонек азарта. Все любят дерзких и уверенных в себе, а еще больше любят обламывать таких. Наверняка именно об этом сейчас и думала Ксения. Она уже представляла, как с позором выгоняет меня из центра. Он даже улыбаться начала, а улыбка ей идёт. Блин, снова не туда меня понесло. Хотя чему тут удивляться? Намгун следил за тем, чтобы его наследник оставался невинным, отчего то он решил, что вместе с девственностью я потеряю часть силы, поэтому мне приходилось страдать. Но ничего. Это я собираюсь исправить в ближайшее время, а пока необходимо выкинуть из головы подобные мысли. Сейчас показываю всем, насколько я крут, и две недели меня особо не напрягают. Это было еще одной причиной, почему я решил сдать этот экзамен прямо сейчас. Сразу показать, на что я способен, чтобы ко мне никто не лез. Сильных боятся и стараются обходить стороной. Правило, которое действует в любом из миров. Если не сдадите экзамен, то сразу же вылетите из центра, воскликнула радостная Шульгина, но тут же нахмурилась. забудьте. Ничего не выйдет. Василий Иванович распорядился, что экзамен не раньше, чем через три дня. Едва не забыла. Если из за этого возникнут проблемы с Сахаровым, то я смогу их решить. На этот раз Ксения посмотрела на меня заинтересованно. Ну да, вот такой я особенный простолюдин. Могу договориться с начальником центра, наверное. Сам я в этом был совершенно не уверен. Вернее, был уверен в том, что Сахаров пошлет меня в задницу. Он и так сделал для меня уж слишком много, но моя собеседница об этом не знала. В таком случае, когда вы провалитесь, отправитесь к Василию Ивановичу и устроите мне перевод в спецотряд, раз вы способны так легко решать проблемы с руководством. Не пойдет. Никаких условий сверху. Перевод в спецотряд это непростое дело, тем более мне не предложили ничего равноценного. Понятия не имею, что это за спецотряд. Но вот так разводить меня на пустом месте никому не позволю даже симпатичным девушкам с шикарными формами. Так, деньги у меня есть. Необходимо срочно в самоход, выпустить пар. Думаю, 3.000 на это вполне хватит. Осталось найти того парня и узнать у него все подробности незаметного исчезновения с территории центра. Если я завалю экзамен, то вылечу из центра, не получу лицензию, загублю свою жизнь. Так еще буду должен договариваться с князем по поводу перевода своего бывшего куратора в спецотряд. А если сдам, то получу право остаться здесь на две недели для прохождения обязательного минимума. Мне кажется, вам это слишком несправедливым. Шульгина лишь хмыкнула и пожала плечами. В таком случае, что вам нужно, Маслов? Молодец, азартная, готова сделать ставку. Ксения Владимировна все больше и больше начинает мне нравиться. И плевать, что Тито уже готова вцепиться инструкторши в волосы. Это наоборот делает Шульгину еще более привлекательной. Моя змейка увидела в ней соперницу. Пару индивидуальных занятий, ответил я, хищно осмотрев фигуру инструктора. Это не ускользнуло от Ксении. На щеках появился легкий румянец, но она быстро справилась со смущением. Согласна. А теперь отправляемся на полигон. Первым экзаменом будет полоса препятствий. "И когда я могу рассчитывать на первое индивидуальное занятие?" спросил я, протягивая руку Шульгиной, чтобы помочь подняться. За нашим боем наблюдали курсанты из группы, в которую мне и предстояло вступить. Сперва они смеялись над самонадейным новичком, который осмелился бросить вызов Шульгиной. Она определённо имела репутацию отличного бойца, но это по меркам курсантов. А вот если сравнивать ее с опытным ваймом, то Ксения Владимировна была заметно слабее. Но даже несмотря на это, Шульгина отлично дралась и даже можно сказать, что была мастером в своем стиле. Она определенно была бойцом ближником и знатно крошила тварюшек в подземельях, но опыта в сражениях с людьми у нее практически не было. Да и если бы он был, вряд ли ей это чем-нибудь помогло. Я был на голову быстрее, сильнее и техничнее Ксюши. Ронять ее авторитет ниже плинтуса я не стала, поэтому сильно затянул наш бой, делая вид, что мне очень сложно. Но это было видно только новичкам. Другие инструкторы и сама Шульгина прекрасно понимали, что я мог закончить этот бой за несколько секунд. В итоге мы танцевали минут пять, после чего эффектным броском я завершил поединок. Девушка была слишком измотана и даже не стала пытаться подняться. Думаю, что вам не нужны занятия со мной, оттолкнув протянутую руку, ответила мне Шульгина. Кто-то явно обиделся, вон как глаза горят. Могу поспорить, что она сейчас представляет, как душит меня. Все же Ксения была инструктором, а ее так легко победил какой-то новичок. Еще как нужны. Без индивидуальных занятий с вами я погибну в первом же подземелье. Ну да ладно, к этому вопросу мы вернемся позже. Вроде сегодня мне еще нужно сдать основу управления даром. Хотя мой дар в этом мире и был узконаправленным и совершенно не боевым, но основные техники мог воспроизвести даже я. Это была база, на которую могли рассчитывать все, кто обладал даром. Те же простейшие стихийные техники. Доспех духа, усиление организма это должен уметь делать даже самый слабый игрок. В этом нет необходимости. Будем считать, что все промежуточные экзамены сданы на отлично. А теперь можете присоединиться к своей группе, курсант Маслов. Я сверюс с графиком и в ближайшее время предложу варианты, когда мы можем провести первые индивидуальное занятие. А теперь прошу меня простить. Никонов, принимай новичка. Последние слова Шульгина выкрикнула, стараясь не смотреть на меня, и тут же поспешила удалиться. А ко мне уже бежал светловолосый парень с нашивкой старшины. Ахренеть, ты смог уделать ксюху? «Не Нексюху, а баронессу Шульгино проявил уважение, она из знатного рода. Хотя кому я это говорю, лапотник, которому повезло больше, чем остальным, перебил Светловолосова другой курсант. Если первый был простолюдином, что сразу же бросалось в глаза, то второй совершенно точно был аристократом, причем не из последнего рода. Да и след от родового перстня это подтверждал. Похоже, что курсантам запрещалось надевать родовые перстни. Другого объяснения тому, что парень снял свою семейную гордость у меня нет. Выходцы из знатных семей, имеющие родовые перстни, всегда пытались показать это. Вот же. Я и сам сейчас светил таким же следом от родового перстня. Срочно спрятать руку и никому не показывать, пока что-нибудь не придумаю. В том-то и дело, что я лапотник, а могу себе позволить подобное. Совершенно не смутился светловолосый В учебном центре все равны, и нет разделений на ариста и плебеев. Только ты, Сереженька, никак не хочешь этого понимать. Слишком уж вам благородным манерами мозги засрали. Совсем разучились с людьми нормально разговаривать. Не забывай, Дмитрий, что учебный центр вскоре закончится, и ты выйдешь отсюда, совершенно не смутившись ответил аристократ. Это была ничем не прикрытая угроза, но светловолосы ничуть не испугался, наоборот, это развеселило его, и он начал смеяться. "Ссуда я выйду уже игроком, и Рискнет твой род пойти против ассоциации. То-то же. А то заладил манеры, манеры, да на здоровье. Ты можешь общаться как хочешь, вот только не нужно другим морали читать". Я смотрел на эту пару и не понимал, что здесь вообще происходит. Рядом со мной стояла Тита и не понимающих мурило носик. А вот остальные курсанты из моей группы, похоже, уже привыкли к подобным пикировкам между этой парой. Григорий Соболев представился мне невысокий крепыш, вынырнувший из-за спин спорящих. Не обращая на них внимания, они цапаются постоянно, как еще не поубивали друг друга, непонятно. «Пойдем, познакомлю тебя с остальными. Только сразу говорю, он тот тёмненький со мной. Обязательные две недели подходили к концу, и я очень был этому рад. Обучение для меня было нереально скучным. Виды подземелий, обитающие в них монстры и способы наиболее эффективной борьбы с ними. Я и без обучения все это прекрасно знал, причем с некоторыми заключениями местных специалистов был категорически не согласен. Вот не нужно полить шкуру тролля огнём. Да, это самый эффективный способ, но для чего портить ценный ресурс? Ведь можно разобраться с ним гораздо проще. Тролли же они довольно медлительные, и подобраться к ним вплотную не составляет труда. Ну, а дальше можно прикончить тролля даже обычным ножом. Уши их самое слабое место. Там нет никакой защиты. Пробиваешь барабанную перепонку, и вот он мозг Вуаля, шкура цела. Можно смело свежевать. И еще куча таких же примеров непростительной глупости. А всё потому, что игроки должны действовать максимально осторожно. Не станет игроков, и некому будет защищать человечество, и это в корне неправильно. И игроки должны действовать максимально эффективно, невзирая на опасность. И здесь огромную роль играл человек, который возглавляет отряд. Но это уже совершенно другая история. Лидером отряда может стать только опытный игрок, не ниже третьего класса, а это как минимум несколько десятков закрытых подземелий за плечами, да еще обязательно прохождение соответствующих курсов повышения квалификации. Кстати, на этой тренировочной базе была одна группа, которая как раз и проходила такие курсы повышения квалификации. Обучали их инструкторы из спецотрядов, которые хотела попасть в Шульгина. И я порой наблюдал за их тренировками. Сразу было видно опытных игроков, и то, насколько сильно они отличались от курсантов-новичков, еще даже толком не видевших всех прелести подземелий. Все равно больше нечем было заняться. Проблему со следом от родового персня я решил довольно просто. На следующий же день во время занятия совершенно случайно содрал кожу с трех пальцев, когда решил подраться с асфальтом. Просто проверял его на прочность. Мой кулак оказался прочнее, но со своей задачей асфальт справился. Единственным развлечением в нашей группе было наблюдение за тем, как собачатся Дмитрий Никонов и барон Сергей Викентьев. Всего в группе было 12 человек. Простолюдинов было трое: Никонов, я и Соболев. Последний оказался нормальным парнем. Именно он подошел ко мне в первый день и все рассказал про центр. А еще... Он же помог мне выбраться в самоволку и сделать из меня настоящего мужчину. Того парня, что попался мне в первый день, я больше не видел. Клубов в форпосте было более чем достаточно. В городе было полно игроков, которым необходимо было расслабляться после трудовых будней в подземельях. Соболев оказался местным и сразу же повел меня в клуб, где игрок мог всегда найти себе пару на ночь. Несмотря на всю близость к эпицентру и опасность встретить тварюшку из-под земли, фарпос съезжались девушки со всей страны в надежде заарканить какого-нибудь перспективного игрока и всю оставшуюся жизнь кататься как сыр в масле. Ну или до тех пор, пока этого перспективного игрока не схарчат в одном из подземелий. В этом случае объявлялась новая охота и так до бесконечности. Деньги у меня были, так что проблем никаких не возникло. Мы познакомились с двумя симпатичными девчонками, представившись игроками, ну а дальше дело техники. Благо, при клубе специально для этих целей имелся лав отель Казен клуба поступил очень мудро. Отель был весьма востребован. Нам с Гришей пришлось брать последний трёхместный номер, переплатив за него процентов сорок. Но на деньги в тот момент мне было наплевать. Всё было супер, а поутру мы помчались в центр, и никто даже не заметил нашего отсутствия. Как я думал. В этот же день у меня как раз было назначено второе индивидуальное занятие с Шульгиной. На первом она с Ленцой рассказывала мне о тактиках, применяемых в подземельях, после чего провела мастер-класс по магическим связкам. Ксения оказалась универсалом, а не ближником, как я подумал во время нашего боя. Она отлично умела комбинировать самые разные стихийные техники. Вот только толку от её связок в подземелье будет мало. Разве что в совсем слабом, где у монстров практически нет никакого сопротивления магии, о чём я ей и сказал. И на удивление, она даже не вспылила, просто пожала плечами. Когда окажетесь в подземелье, Андрей, Сможете сами убедиться, как будут действовать мои связки в сочетании с другими умениями членов группы. От подбора соратников также зависит очень многое, и в первую очередь тактика зачистки подземелья. Но так терпимо Шульгина вела себя только на нашем первом занятии. А на втором она словно с цепи сорвалась. Сразу же, не говоря ни слова, налетела на меня и начала махать кулаками, причем делала это, используя усиление. Мне тоже пришлось прибегнуть к этому способу, иначе она меня просто запинала бы. А это сразу прощай весь уже наработанный авторитет. Но этого не произошло. Весь авторитет остался при мне. Отбивался я вполне успешно, давая девушке выпустить пар. Сразу было видно, что это ей необходимо. В общем, махались мы больше двух часов. Минут через десять после начала боя начали собираться зеваки. Всем было интересно посмотреть на бой инструктора и курсанта-новичка. Это ребята из моей группы, уже видели, как я дерусь, а для остальных обитателей центра это было в новинку. Но драка наша слишком затянулась, и ближе к концу второго часа осталось всего три человека, одним из которых был баронет Викентьев. И был он каким-то слишком довольным. «Еще одно нарушение дисциплины, и наше соглашение аннулируется и вы Маслов, вылетаете из центра, произнесла резко остановившаяся Шульгина, чем и закончила наше второе индивидуальное занятие. Мне сразу же стало понятно, от чего таким довольным выглядел баронет. Вот никогда не любил стукачей. А еще я знал пару весьма интересных техник, которые мог создать любой одаренный, причем технически эти были многоразовыми, так сказать. Повесил один раз на человека, и пока идет энергетическая подпитка, техника будет продолжать работать. А то когда я проводил взглядом попку разъяренной Шульгиной, нашего разговорчивого соученика уже не было на месте. Видимо, я слегка не рассчитал силу, и техника сразу же получилась слишком мощной. А техника эта расслабляла мышцы, не все, а по моему желанию. Интересно, баронет успел добежать до туалета или а прямо на улице до окончания обязательной программы обучения оставалось всего два дня, за которые я так и не увидел Викентиева. Должно быть, лежал в медсанчасти, и никто не мог понять, что за недуг с ним приключился. Ну, а мне было нетрудно поддерживать технику в рабочем состоянии, тем более никакой растраты в эти дни не предвиделось. Император Duracell показал себя во всей красе. Тито вроде наведывалась проведать больного барона. Правда потом я ее несколько часов не видел. А когда она все же решила показаться, была красная, как помидор. Как это получилось, у духа понятия не имею. И вот настал долгожданный день выпуска. Вместе со мной решили покинуть центр еще двое: Виктор Лобов, сын мелкого дворянина, отец которого заслужил титул в одном из пограничных конфликтов с китайцами, и Никонов. Остальные ребята решили проходить полный курс, который длился 9 месяцев. Не представляю, чему можно тут так долго учиться. Загнать их всех в подземелье, и там процесс обучения пойдёт гораздо шустрее. Вы хорошо подумали? За месяц центр смог дать вам лишь самый минимум. Этого может оказаться недостаточно, чтобы успешно работать в сложных подземельях, произнесла дежурную фразу Шульгина. Не хотите поспорить, что совсем скоро вы увидите наши имена в списках лучших игроков шестого форпоста. С чего это я должна с вами спорить, Маслов? Вы уже не мой подопечный. Да и не сможете поставить ничего ценного. Я навела справки. Гол как сокол. Деньги, полученные за закрытие своего первого подземелья, и те спустили на шлюх. Не, ну точно, гад Викентий сдал. Хрен с ним, с перерасходом энергии. Еще несколько дней подержу его на измене. Пускай денег целителям из центра отваливает. Может, они и смогут отыскать мою технику, хотя я сильно в этом сомневался. Там минимальное магическое воздействие, его разве что доминатор сможет обнаружить. А ради срущегося курсанты ни один из этих монстров даже не почешется. Правда, ваша Ксения Владимировна. Андрей Маслов гол как сокол и предложить для ставки мне нечего. Остаётся лишь надеяться, что вы будете следить за нашими успехами. А теперь, поспешите к Василию Ивановичу. Он просил передать, чтобы вы зашли, как закончите с нами, сказал я и поморщился от боли в помятых боках. Центр подготовки игроков за день до выпуска. «Чего мнёшься под дверью? Заходи, раз смог сюда добраться, выкрикнул батя, почувствовав мнущегося под дверью гостя. Он уловил приближение парня уже давно, но не думал, что тому удастся вот так спокойно пройти мимо всех охранных систем. Причём делал он это словно прекрасно знал расположение камер и датчиков, а в тех местах, где невозможно было избежать попадания в камеру, изображение на секунду исчезало. Василию Ивановичу на мгновение показалось, что объектив камеры закрыла своей головой змея. Хрень какая-то. Наверное, слишком долго работал. Нужно немного отдохнуть. А Маслов нарисовался как нельзя кстати. Дверь открылась, и парень быстро заскочил в кабинет. Да еще я смотрелся, нет ли кого в коридоре. Странно все это. Ну да ладно, парень молодой, кто его знает, от кого он прячется. Может, Шульгина его прибить хочет после того, как он ее при курсантах разложил в первый же день. Чего хотел? Стараясь не показать, что ему весело, спросил батя. Дело у меня к вам, Василий Иванович. Очень серьезное дело. Хочу попросить за Ксению Владимировну Шульгину переведите ее в спецотряд. Буду вам должен.